в те на том, как мы умыли Каспера в первом сражении. 70 закованных в броню садников расположились на вершине пологового пригорка компактной группой. Перед ними две редкие цепочки из 16 легковооружённых садников в каждой. Между садниками не меньше 10 м. за дни отряд арбалетчиков 150 человек это всё опытные закалённые в боях воины лучшие из лучших за исключением лёгких всадников те добровольцы со стены всё отлично видно подтягиваются и выстраиваются в несколько линий тяжёлые конники Каспера их раз в пять больше звучит сигнал горна. Копья опускаются. На стальных наконечниках играет солнце. Мы имеем честь атаковать вас, кричит трубач и снова дудит в свою дудку. Первая линия трогается и набирая скорость, несётся на наших конников. За ней пылит вторая линия, третья, четвёртая. Только первая линия выдерживает строй. Вторая, третья и четвертая очень быстро превращаются в толпу. Топот копыт настолько громкий, что я слышу его даже со стены. Это гул, от которого дрожит земля. Когда до наших всадников остается метров 30, первая линия за длинные рукояти поднимает земли шесты, скрепленные в виде буквы Т. Между перекладинами «Т» натянута прочная сеть из толстых веревок, полторы сотни метров сети. Подняв ее, садники выстремились вперед, навстречу славе. Укрытые броней тяжелые рыцарские кони буквально смели крестьянских лошадок, но в следующую секунду запутались в сети и покатились кувырком, давя седоков. Всадники второй волны пытаются придержать коней. Но попробуйте остановить боевого коня, идущего в атаку. А тем временем вторая линия наших всадников поднимает на шестах еще одну сеть, скачет и набрасывает ее на сгрудившихся у завала всадников противника. Наша тяжелая конница устремляется вперед. Но не копья в руках рыцарей. а арбалеты, заряженные тяжелыми стальными стрелами, подъезжают, прицеливаются, стреляют. Главным образом по лошадям, потому что рыцаря без лошади можно взять голыми руками. Выпустив стрелы, разворачивают кони и отъезжают, потому что надо освободить место для арбалетчиков. Эти стреляют во все, что движется и бьется. выпустив стрелу, солдат отпускает арбалет, и он повисает на ремне у пояса. А рука уже тянет из-за спины второй, заряженный. Вы знаете, что такое 350 стрел, выпущенных за полминуты в упор из 10-15 метров? Это смерть, ад. В этот момент загудел огромный барабан. Один Уортон заметил Шо Каспер послал в атаку лёгкую кавалерию. И теперь она лавиной неслась атакуя левый фланг. Ещё минута-две, и наши парни попали бы в мясорубку. Арбалеты пусты. Даже всадники, выпустившие стрелы первыми, ещё не успели зарядить их. Но пехотинцы бегом выстраиваются в пять линий. Первая линия достаёт мечи. а остальные лихорадочно суетятся. Когда до противника остается 15 метров, все пять линий арбалетчиков разворачиваются и бегут. А на том месте, где они стояли, остаются пять рядов ежей, стоящих в шахматном порядке. Вы не знаете, что такое еж? Это просто три кола, связанных вместе. Два покороче, один остро заточенный, подлиннее. трожник. И острый кол нацелен точно в грудину лошади. Остановиться невозможно. Ярость отаки, разбег, а сзади напирают те, кто ещё не видит препятствия. Встречаты люди и кони. Второй завал. Гортон командует, и барабанщик играет сигнал к отходу. Арбалетчики неспешно бегут к воротам замка. на ходу выстраиваясь в походную колонну. Садники скачут к завалу, разряжают арбалеты у людей Каспера и трусой пристраиваются вслед за пехотинцами. На перерез с нашим арбалетчиком бегут лучники Каспера, но они пока далеко. Отец приказывает нашим лучникам выстроиться вдоль края стены и приготовиться к бою. Меня вежливо, но решительно оттирают от края. Щупленький несхорошный лучник оборачивается, и я узнаю Саманту в мужских штанах, грубых сапогах, кольчуге с капюшоном. Открываю рот, но Саманта показывает мне кулак. Я закрываю рот и отворачиваюсь. Наши солдаты уже у ворот. Лучники противника останавливаются на расстоянии выстрела. не видят, сколько народу у нас на стенах, и не торопится на тот свет. Рыцарь в белом окровавленном плаще скачет прямо к воротам. Райли, сукин сын, выходи драться, кричит он, поднимая коня на дыбы. Уцелел придорок, огорчается Уортон и добавляет такое, что солдаты с уважением оглядываются на него. Выходи драться, трусливый щенок, захлёбываясь от злости, кричит Каспер. Отец скакивает на край стены. Баловство это, мне о деле думать надо. Пора обоз за данию посылать, а тут ты под ногами тявкаешь. Туртон, сними его с коня. Легко сказать, бормочет Туртон. перестраивая арбалет на зубцах стены и меняя стрелу на стальную звенит тетива конь Каспера вздымается с вичхой и падает на спину каспер катится в канаву у дороги ну тоже неплохо бормочет раздосатовный уртан что делается на стене не передать солдаты ревут от восторга киснут друг друга в объятиях Каспер выбирается из канавы. Райли, ты меня слышишь? Я прибью тебя на ворота замка вниз головой, трусливый ублюдок. Еще два слова, и я прикажу выпороть тебя на конюшни. Пшел вон, щенок, отвечает отец. Уртон уже что-то объясняет нашим рыцарям. Те скачут к воротам, Но на помощь Касперу спешит отряд из трёх десятков тяжело вооружённых конников, подводят новую лошадь, помогают сесть в седло и едут в поручь.